Глава 17 Лавка и мастерская артефактов оказалась в самом центре города. У меня ранее не было ни потребности в артефактах, ни денег на них, так что я и внимания не обращала. Сейчас меня сюда привез Гайрас. Помог выйти из экипажа, сопроводил внутрь. Я все еще не настолько осмелела, чтобы принять усилившийся дар и начать свободно гладеть по сторонам, что довольно странно. Все же все проблемы в голове. Ведь до тех пор, пока я не осознала, что это новое умение видеть так далеко и глубоко, я ничуть не пугалась. Просто фрагматично констатировала факты смерти тех двух прохожих через определенные промежутки времени. А вот перенервничала, и все. Мы вошли внутрь, звякнул колокольчик, и через минуту раздались тяжелые шаги. «Приветствую вас, люди Правильно оценив визитеров, обратился вышедший к нам мужчина. Я смотрела в пол так, что пока не знала, кто он. «Здравствуйте, уважаемый магистр» заговорил мой сопровождающий. «Мы приехали по просьбе его сиятельства маркиза Ди Кассано. Леди эрики Ди Элдре требуются артефакты, ваша консультация». «Леди, нехорошо?» — задал вопрос артефактор. «Значит, это он сам, а не его помощник или продавец». «У леди некоторые сложности с глазами», осторожно ответил Гайрас. «Прошу вас, проходите, присаживайтесь. Чая, воды, ликера на травах. Очень уж леди нервничает». «Ликёра», — согласилась я на любезное предложение. Поддерживаемая Гайрасом прошла куда указано и опустилась в кресло у журнального столика. Но него вот тут же опустился под нос хрустальным графинчиком и двумя крохотными рюмочками. Изумрудная густая жидкость наполнила их, и одну рюмку артефактор поставил прямо передо мной. «Прошу вас, леди, и не смущайтесь. Может, покажете мне ваши глаза? Я могу помочь?» «Скажите, магистр догран а как вы относитесь к способностям вестниц смерти?» Осторожно спросила я, взяв рюмку и поднося ее к губам. о, -о, -о. промолвил маг. Помолчал. ого го Снова помолчал. «А вы, значит, вестница. Вот это да! Впервые в жизни столкнулся с одной из вас». «И как?» «Любопытно», — признался он. «Но не страшно». Я столько лет живу, что, наверное, просто уже не боюсь умереть. А вы, дорогая леди, какой срок можете видеть?» «Кажется, полгода, но я пока не знаю точно. Уровень дара внезапно и резко скакнул. И вот». «О, так это же замечательно. Скажите же мне скорее, прекрасная леди Ди Элдре, я протяну эти полгода? Или пора заканчивать срочные дела?» Я помялась, но раз мой визави не боится, поставил рюмку на стол, и медленно подняла глаза. Мой собеседник оказался очень и очень старым. Вот прямо древним. Но понятно, это было не столько по лицу, изрезанному морщинами, а ощущалось как-то на ином, подсознательном уровне. Полукровка. Причем так намешана, что я даже не соображу, кто же именно отметился в его предках. Люди точно. Но определенно были и эльфы. А учитывая крепкий костяк, широкие плечи и некоторую коренастость, и гномы нагрешили. И кажется, дриада, если судить по яркой, сочной радужке глаз. Она ничуть не затуманилась, не потускнела, как это бывает у стариков. Я смотрела на него и видела его грядущее. И это было странно и грустно. но поторопил он меня. «Через шесть месяцев и четыре дня», — выдавил он на «Простите, вас убьют». «Даже так?» — приподнял мужчина брови и откинулся на спинку кресла. «Неожиданно». И, конечно же, предотвратить это не удастся. Пожав плечами, я повторила то, что говорила сотни раз с самого детства. Я не предсказываю судьбу и то, как её изменить. Я всего лишь вижу будущую смерть. А то, какими путями вы к ней придёте, изменить я не в силах. Ведь я лишь вестница. «Значит, шесть месяцев и четыре дня», — пожевал губами магистр. «Надо срочно заняться делами и всё закончить. А то будет обидно, если останутся незавершённые артефакты». ах да «А вам требуется...» «А мне как раз требуется артефакт, который позволит не видеть смерти. Например, монокль. Но не на один глаз, как носят господа, а сразу на два. И изящный, чтобы его смогла использовать леди». «Вас тяготит дар вестницы?» С пониманием спросил артефактор. «Очень. Не стала я отрицать. И я тороплюсь, поэтому попросила бы вас выполнить мой заказ в первую очередь, если возможно. Мне нужно ехать по делам домой, в приграничье. А там я кашлянула». Там смертей слишком много из-за прорывов. Мне бы не хотелось видеть их все. «Да, понимаю. а Вы ведь и приобрели дар именно по этой причине, что жили там. Как долго вы уже вестница?» «Мне тогда еще не было семи». «Бедная девочка», — посочувствовал едва слышно маг. «Что ж, я готов приступить к вашему заказу немедленно. Ранее мне с подобным сталкиваться не приходилось, но мы сделаем все, что в наших силах». Остаток дня я провела в мастерской. Магистр догран сделал гипсовый слепок моего лица, измерил череп и уровень магических способностей. Помимо этого просканировал ауру, выяснил все относительно моего образа жизни и его активности. Уточнил предпочтения, характер и привычки. Семейное положение и наличие у меня детей, а если их планирую, то скольких. Взял каплю крови и исследовал ее на каком-то из своих артефактов. Все полученные данные он записывал в новый, только заведенный специально для меня блокнот. Потом пришла очередь драгоценных камней. Артефактор для чего-то поочередно выдавал мне различные самоцветы и просил подержать их в руке. Сначала что-то записывал, затем с каждым из камушков мы выходили на крыльцо, и я смотрела на прохожих, сообщая, чувствую ли какие-нибудь изменения в активности способности вестницы, а магистр постоянно приговаривал. «Очень интересно. Ох, как же интересно!» Я закатывала глаза, но стоически терпела все манипуляции раз давно скучал в углу, куда его отправили, чтобы он не мешался. А мы все общались и общались. Часа через четыре магистр догран сделал перерыв на обед. Горячую еду ему доставляли из соседней таверны. Поэтому наши эксперименты просто прервал мальчишка-курьер с огромной корзиной, из которой доносились вкусные запахи. «О, я и забыл!» – сплеснул руками мастер. «Леди Эрика, составьте компанию старику, отобедайте со мной». «Благодарю!» – с облегчением выдохнула я обернулась к своему сопровождающему и велела. «Гайрас, сходите тоже поешьте сами, и нашему кучеру опять возьмите. Я буду здесь с магистром. Обещаю, никуда не уйду». лаки поклонился, помялся немного, решая, можно ли меня покинуть, и вышел. Впрочем, вернулся через пару минут, из чего я и сделала вывод, что он поступил наоборот. Кучер отправился за едой для них обоих, а сам остался при мне. Уезжала я от артефактора уже затемно, совершенно измученная. «Такое ощущение, что из меня все соки выпили» но магистр уверял, что теперь он сделает все, что в его силах и из самых подходящих материалов. На вопрос о сроках развел руками, но пообещал приложить все усилия и заниматься только моим заказом. Очень уж ему интересно. Сказал, что пришлет весточку, как только все будет готово. К ужину Маркиз Дикасана не приехал, а я так умаялась, что и ждать его допоздна не стала. Поела и сразу ушла спать. Правда, мне показалось, что ночью кто-то заходил в спальню и сидел рядом со мной. Лорд Рикардо все же ночевал дома. Но утром я его снова не застала. Он уехал очень рано. До самого королевского бала мы с ним так и не виделись. Мне предстояли последние примерки платья, финальные уроки и мини-экзамен у танцмейстера и учителя этикета. Они и так были недовольны тем, что я пропускала занятия в последние дни, о чем их всегда заранее предупреждали записками. И вот настал тот самый день. С раннего утра я поехала в салон госпожи Дедалии. Время было забронировано для меня еще месяц назад. Так что я прошла все необходимые процедуры для наведения красоты. Мои волосы вновь обработали различными масками и эликсирами так, что они чуть ли не сияли, как снег в горах. Кожа светилась, и мне самой хотелось прикоснуться к своей щечке. Оставались прическа и легкий макияж. Но это уже дома, ближе к вечеру. Еще нужно успеть немного вздремнуть перед долгой бессонной ночью в Королевском дворце. Платье привезла портниха вчера вечером. Ее помощники внесли манекен, запакованный так, чтобы не помять и не испортить надеты на него наряд. Мона не утерпела и залезла посмотреть, ахнула от восторга и побежала рассказывать остальным слугам, что молодая госпожа на балу всех затмит. Легкий послеобеденный сон, снова перекус, освежиться и сборы. Прическа, которую моно и еще одна горничная, пришедшая на помощь, крутили и собирали в четыре руки, почти два часа. Я успела заскучать, почитать книгу, выпить чая, съесть бутерброд, и, наконец, меня выпустили. Почти. Подошла очередь макияжа. Неброского, разумеется. Я ведь не замужняя леди, а небойкая вдовушка среднего сословия. Все исключительно прилично. Лишь оттенить ресницы и брови, легкие румяные сияющие пудра, розовый тон для губ. Пришло время одеваться. В платье, как и в белье и челки меня тоже облачали в четыре руки. Чтобы не дайте боги ничего не задеть, не порвать и не повредить. Шедевр портновского творчества был восхитителен. Леди Алексине удалось создать нечто изумительное и достойное самого взыскательного вкуса. Тонкий шелк и шифон, отличающиеся друг от друга на полтона, изумительно подходили к моим глазам. И нет, не зеленые, а того цвета, что приобретает море при определенном солнечном освещении. Уже не зелень, но еще не синева. К ним тонкие, словно паутина, кипенно белые кружева и морозная вышивка серебряной нитью по краю подола. Учитывая тот кристально-снежный цвет волос, что у меня теперь, смотрелось изумительно. Словно дух стихии снега и воды вышел из эфира. о о о, -о Застонали от восторга горничные. «Умереть какая красота! Простите, сердечная ли «Сюда бы драгоценности, но мои розовые совсем не подойдут». Я с улыбкой смотрела на дивное видение в зеркале. Пошевелила пальцами, не обутых еще ног. Бальные туфельки на маленьком каблучке, стаченные из мягкой серебристой кожи, стояли в сторонке, надену их перед самым выходом из дома. Тут раздался стук в дверь моно выскочила из спальни, пробыла там пару минут и вернулась сияющими глазами, держа в руках бархатную коробку для драгоценностей и перекинутый через локоть белый бархатный плащ, отороченный мехом. «Его сиятельство велел вам надеть драгоценности леди Эрика. В королевский дворец его сопровождающий никак не может явиться без них». Я сморщила нос, но протестовать не стала. маркиз прав. «А плащ?» — уточнила вторая девушка Анита, освобождая руку Моны от тяжелого бархата. «Это тоже передал его сиятельство». Сказал, что леди рика наверняка забыла, что уже холодно, и она не может ехать в одном платье. А подходящей накидке, уверен, она не заказала. «Я такая предсказуемая?» — обиделась я. «Вы такая скромная леди», — хихикнули девушки, переглянувшись. «Ну что, открываем, да? Можно?» — с нетерпением спросила Анита. Ювелирный комплект внутри бархатной коробки оказался творением эльфов. Тончайшая работы и изумительной красоты. Серебро, бирюза и бриллианты. «Какая прелесть!» Выдохнула я, боясь даже прикоснуться к драгоценностям. «А откуда маркиз узнал цвет платья?» «Так я сообщила», — хлопнула глазами Мона. «А как же? Ему ведь нужно было знать, в чем пойдет его спутница». Я кивнула, все еще не решаясь вынуть хоть одно из украшений. Горничные оказались смелее. А может, им просто очень хотелось подержать в руках эти дивные вещицы. И снова в четыре руки они надевали на меня драгоценности. Легкое ажурное колье... Два широких браслета, аккуратные сережки, которые не станут оттягивать мочки ушей, и кольцо на всю фалангу. В последнюю очередь девушки аккуратно украсили мою прическу маленькой легкой диадемой. В такой можно и танцевать. Голова не будет уставать, как от тяжести парадных тиар. Я помнила изображенную на парадном портрете в нашем сгоревшем замке семейную пару моих предков. Уж не знаю, кто именно из дел Дрейта был, но драгоценности на красивой леди, смотрящей с холста с легкой улыбкой, явно стоили целое состояние были крупными и наверняка ужасно тяжелыми. Как у дамы шеи не переломилась под тяжестью драгоценного главного убора, колье и висящих серег? Меня очень волновал в детстве этот вопрос. Я тогда еще не понимала, что от былого состояния и богатства ничего не осталось. В том числе не было уже и этих украшений. К моменту нашего с Марикой рождения от фамильных ценностей рода Диэл Дре осталось ничего, кроме нескольких портретов предков, которые когда-то давно эти драгоценности носили. Прелесть! Умильно сложили руки горничной, рассматривая меня. «Леди Эрика, надевайте туфельки, и мы поможем вам спуститься. Его сиятельство уже ждет вас внизу». Когда я сошла с лестницы и стала перед замершим в холле лордом Рикардо, он отмер не сразу. Просто стоял, смотрел на меня, словно на сказочное видение, и молчал. А я специально не стала накидывать плащ. Мне хотелось, чтобы Маркиз увидел меня и... похвалил? А то вдруг бы тяжелый бархат плаща помял платье. «Ну, как?» Кашельно всмущенно спросила я, не выдержав затянувшуюся паузу. «Я сражён в самое сердце», — хрипло отозвался он, склонился и поцеловал мне руку. В отдалении приглядывались и шушукали слуги, которые, конечно же, не могли удержать любопытство и подглядывали за нами. Я улыбнулась и только теперь окинула взглядом на ряд Маркиза. Да, он действительно знал, какого цвета у меня платье. Более того, оделся в тон а шейный поток из того же шёлка, что ему и наряд. Значит, заказал через слуг леди Алексине. И ведь никто и словом об этом не обмолвился. «Едемте, Эрика!» Наконец пришёл в себя хозяин дома. Забрал у Моны плащ и помог мне его накинуть и застегнуть. В экипаже поднималась его помощью, а там мы дождались, пока горничная расправит меня складки на платье и плаще, чтобы не помялись за дорогу. моно не переживай!» успокоил Маркиз взволнованную девушку. «Я прослежу, чтобы у твоей госпожи все было идеально. Я разглажу заклинаниями все складки, если вдруг они появятся в пути». Только после этого Мона и Анита успокоились и оставили меня на попечение своего хозяина. А я чувствовала себя принцессой, и это было так удивительно и приятно. Вот бы Марийка была со мной рядом. Когда мы маленькие старались привыкнуть к новой трудной жизни в приюте и держались друг за друга, то часто витали в облаках. «Думаю, что нас найдут какие-нибудь дальние родственники и заберут. Что у нас снова будет дом». Этого, конечно, не случилось. Но мы мечтали и о нарядах, и о том, что когда-нибудь отправимся на бал и будем танцевать в красивом платье и в драгоценностях. И будут музыка, зеркала и цветы. И прекрасный принц. О чем еще могли грезить маленькие девочки из аристократического рода? Конечно же, о принце. Я улыбнулась своим воспоминаниям и детским мечтам. И вот я еду на бал. И, возможно, даже увижу принца. «Ох, марика марика надеюсь, ты не натворила глупости, сестрёнка». Всю дорогу лорд Рикардо молча с улыбкой смотрел на меня, не делая попыток заговорить. Мы подъехали к дворцу. Тут же поскочили лакеи, открывшие дверцы экипажа. Я выбралась наружу с их помощью и сразу же положила руку на подставленный локоть его сиятельства. «Готовы?» — спросил он. «Нет», — честно ответила я. «Тогда идём?» — едва заметно хмыкнул он. А я глубоко вдохнула, выдохнула выпрямила спину, скинула подбородок и нацепила на лицо подобающее выражение. Конечно же, в приюте никто из наших преподавателей не верил, что однажды хоть один из сирот дворян попадет на бал. Но программа предписывала давать нужное обучение, и нам его давали в меру скромных сил и возможностей. И вот то, чего никогда не могло случиться, случилось. «Сестра Антуана, вы неистово гоняли нас и при этом всегда твердили, что даже если мы проведем свой первый бал в коровнике, должны оставаться леди». «Ну?» Я кинула взглядом возвышающуюся, изящную громаду королевского дворца и хмыкнула. «Это чуть лучше, чем коровник. Нужно будет привезти сестре Антуане какой-нибудь маленький памятный подарок из столицы. И остальным наставницам тоже. Даже матушке-настоятельнице». «Что-то не так?» «Нет, ваше сиятельство. Ровно отозвалась я. Все так. Хотя и очень странно». «Вы уже что-то видите, Эри?» «О, нет, пока нет. Но я не стану прятать свою сущность». «И не надо. Их величество в курсе, а остальные... Нам ведь нет до них никакого дела, правда?» «Как скажете, лорд Рикардо. Несмотря на то, что он много раз пытался меня подтолкнуть к тому, чтобы наедине я обращалась к нему просто по имени, я держала дистанцию. Ни к чему нас излишне сближать. Я и так слишком сильно привязалась. Впустила его в сердце. Будет больно расставаться. Но это ещё не скоро, так что...»